Когда оба судна почти поравнялись, Лили вывесила британский флаг. «Поднять и наш флаг!» — скомандовал капитан Франкер. На мачте медленно взвился трехцветный флаг. Высокий молодой человек, худощавый блондин, с беспечным видом подошел к носу и, устроив рупор из своих рук, спросил «Конечно». Ваше имя мы не можем разобрать его. Дюранс ответил капитан громким голосом, так что его расслышали. Привет, Дюрансу. Вы выступаете очень важно, но лили постоять за себя. Привет, Лили. Она, конечно, перегонит нас в ходу, но зато Дюранс дольше выдержит. Вы далеко идёте? В Дурбан, через Занзибар. На Лили послышался весёлый смех. Для нас это немножко далеко. А вы откуда? Из Адана. А теперь мы просто прогуливаемся. О, это очень приятно. Кому принадлежит эта красивая яхта? Лорду Ферфилду. Его милы здесь. Молодой человек взялся за шляпу. К вашим услугам. Позвольте узнать ваше имя, командир? Франкер. Также готов служить вам. Не прикажете ли передать от вас что-либо в Занзибар или в другое место? Нет, ничего особенного. Вот если бы я мог подойти к вам, то с удовольствием передал бы вам ящик шампанского. Благодарю за намерения и благополучного пути. И вам тоже. С обеих сторон начали махать платками, посылать приветствия руками, прощаться. Колетта положительно успела влюбиться в двух молодых блондинок, стоявших у решётки около лорда Ферфилда, которые ни на минуту не переставали ей улыбаться и махать платками, прильщённые в свою очередь её красотой. При отъезде ни те ни другие не вытерпели и стали посылать воздушные поцелуи. Между тем Лили переменила галс и взяла прежнее направление на юго-запад. Долго ещё виднелся улетающий силуэт красивой яхты. Наконец она превратилась в мелькавшую точку и совсем скрылась. Тогда все пришли в себя и начали сообщать друг другу о своих впечатлениях. И только теперь заметили, что господин Врендевин был чем-то очень недоволен и взволнован. Красней чем обычно, со взъерошенными волосами, откинув левую руку назад, он, взявшись за шляпу Нисто, кланялся вслед уходящему судну. "Что это он?" воскликнул Генрих Массей, удивлённый его жестикуляциями. Он не переставал ни на минуту во время нашей беседы проделывать эту гимнастику, сказал Жерар, имевший своеобразную способность видеть одновременно, что делается перед его глазами и за его спиной. "Кому это он? Он никак совсем ошалел?" удивился Массей. "Вы, кажется, чему-то очень радуетесь, господин Брендевин", вежливо обратился к нему капитан. "Не правда ли?" Какой у нас сейчас было приятное зрелище. Как хорошо устроена эта лили, просто наслаждение для моряка любоваться ею. Но я не знал, что вы такой знаток в этом деле. И я несколько Хотя по правде сказать, я давно мечтаю завести собственную яхту, которой я бы сам командовал. Вот как не удержался от улыбки господин Массей, вспомнив Страшные конвульсии этого человека при всяком незначительном волнении моря. Есть вещи просто невероятные, возразил тот, выпрямившись. Если есть средство судить, от чего же не позволить себе этой роскоши? Конечно, от чего же? вежливо ответил Массей, которого очень забавляло хвастовство марсельца. Так вы значит увидев портрет вашей будущей яхты, так радостно приветствовали и раскланивались с Лили? «Нет, сударь», — ответил Брандевин с достоинством. «Я кланялся своим знакомым». «А-а-а!» — сказал капитан, заметивший про себя, что эти поклоны остались без ответа. «Вы знаете лорда Ферфельда?» «Да, знаю». а также и его мать, вдову леди Ферфельд, а равна его сестру Феодору. Вы, наверное, заметили эту молодую особу, всю в белом, с большим красным зонтиком. А барышни, которые стояли около лорда Ферфельда, его двоюродные сестры-близнецы мисс Амабель и мисс Мелисента Мовбрей. Маленький же господин рыжий с цветком в бутоньерке — это Альджернон Ферфельд. Гиткинс, зять лорда Верфилда. Скоро исполнится 10 лет, как он женился на леди Феодоре. А она в то время была замечательной красавицей. Весь Лондон был у её ног, и все были уверены, что она променяет имя Мовбрейт только размен на корону маркизы или герцогини. И что же? Она предпочла простого пивовара. Да, сударь. Такого же коммерсанта, как я. Но быть может, этот коммерсант обладал особенными достоинствами, спросил капитан, рассмеявшись. Конечно, громадным состоянием, сударь. Неужели вы думаете, что такая особа, как леди Феодора, согласилась бы выйти замуж за первого встречного без разбора? Однако вы действительно хорошо знаете их всех, удивился господин Массей. И ещё бы мне их не знать, обрадовался Брандевин. Я прожил 6 лет под одной кровлей с этим семейством. Я знал покойного лорда, замечательную личность, высокого, сильного, такого же красавца, как я, совсем не то, что его чедушный сынок. И любил жон вкусно поесть. Но вскричал капитан, который как истинный моряк привык к откровенности: "Что же вы там делали?" В этой стране, в их среде я служил у лорда Верфилда поваром, сказал с гордостью Брандевин. И позвольте вам сообщить, господа, если вы этого не знаете, что у англичан в доме нет более почётного звания. С лакеями, камеристками и ключниками говорят отрывистыми фразами, высокомерным тоном, которого французский служитель не мог бы вынести. Я не говорю уже о мелких сошках, с ними и вовсе не разговаривают, но повар — дело другое. Перед ним все тают. Милорд никогда не проходил мимо меня, чтобы не сказать мне ласковым голосом —